Глава 13 «Уповая душа моя», — сказал мистер Беннет своей супруге за завтраком на следующее утро. «Нынче вы заказали обед получше, так как у меня есть причина полагать, что наш семейный круг пополнится». «О чем бы мой друг? Не могу вообразить, кто бы это мог быть. Разве только к нам заглянет Шарлотта Лукас, но, надеюсь, мои обеды для нее достаточно хороши». «Не думаю, что у себя дома она часто видит такие». «Я говорю о джентльмене нам малознакомом». Глаза миссис Беннет радостно заблестели. «Малознакомый джентльмен. Разумеется, это мистер Бингли. Ах, Джейн, ты словечком не обмолвилась плутовка ты такая. Разумеется, я буду в восторге увидеть мистера Бингли, но, боже великий». — Такая незадача. Сегодня у нас нет рыбы. Лидия Душенька, позвони. Я сию же минуту должна отдать распоряжение Хилл. — Нет, я жду не мистера Бингли, — сказал ее супруг. — Этого джентльмена я никогда в жизни не видел. Это вызвало общее изумление, и к его удовольствию жена и все пять дочерей накинулись на него с вопросами. Позабавившись их любопытством, он, наконец, объяснил. Месяц назад я получил вот эту эпистолу, а ответил на нее около двух недель назад. Речь ведь идет о довольно тонком деле, требующем принять меры заранее. Письмо от моего родственника, мистера Коллинза, который после моей кончины сможет выгнать вас из этого дома, когда будет угодно. «Ах, друг мой!» — вскричала его супруга. «Мне невыносимо это слушать. Прошу вас, не упоминайте этого несносного человека». «Право нет ничего более возмутительного на свете, чем какой-то там майорат, отнимающий ваше имущество у ваших родных детей. И право на вашем месте я бы уже давно постаралась так или иначе от него избавиться». Джейнс и Лизабет попытались объяснить ей суть майората. Они уже не раз предпринимали такие попытки, но миссис Беннет не внимала никаким доводом, когда речь заходила об этом предмете и продолжала горько сетовать на жестокость, с какой имения оттягают у семьи с пятью дочерьми в пользу человека, которого никто знать не знает. «О, бесспорно, это весьма черное деяние», — сказал мистер Беннет, «и ничто не может оправдать мистера Колинза, виновного в том, что он наследник Лонгборна. Но если вы послушаете, что он пишет, быть может, вас несколько смягчит его эпистолярная манера?» «Нет, я убеждена, что нет», и, по-моему, с его стороны писать вам вообще большая наглость и мерзкое лицемерие. Не выношу таких притворных друзей. Почему он не мог и дальше быть с вами в ссоре, как прежде его отец? Да, правда, он, как вы услышите, испытывает некоторые угрызения, делающие честь его сыновней почтительности. Хансфорд, под Уэстерхэмом, Кент, 15 октября. Любезный сэр, «Несогласия, существовавшие между вами и моим покойным досточтимым родителем, всегда причиняли мне большое огорчение. И с тех пор, как я имел несчастье лишиться его, мне часто хотелось загладить прошлое, но некоторое время меня удерживали сомнения, не уподобится ли это неуважению к его памяти, если я буду в добрых отношениях с теми, с кем ему было благоугодно пребывать в раздоре. Слышите, миссис Беннетт? Однако теперь я пришел к решению, ибо, будучи рукоположен на Пасху, имел великое счастье быть отличенным покровительством высокородной леди Кэтрин де Бер, вдовы сэра Льюиса де Бера, чьими благодетельными щедротами я получил этот доходный приход, где приложу все усердие, дабы выразить мою почтительнейшую благодарность ее милости и неусыпно совершать все требы и обряды, кои учреждены англиканской церковью как духовный пастырь, я, кроме того, почитаю моим долгом утверждать и восстанавливать мир во всех семействах, где сие зависит от меня. И на всем основании льщу себя мыслью, что нынешние мои изъявления доброжелательности весьма похвальны, и то обстоятельство, что, согласно мою рату, я являюсь ближайшим наследником Лонгборна, с вашей стороны будет любезно во внимание не принято, и вы не отвергнете протянутую оливковую ветвь. «Я не могу не быть удручен, что должен стать причиной нанесения ущерба вашим милейшим дочерям, и прошу о дозволении принести в этом мои извинения, а также заверить вас в моей готовности возместить им сие в меру моих сил, но об этом позже. Если вы не откажете принять меня у себя дома...» то я хотел бы иметь удовольствие посетить вас и ваше семейство в понедельник 18 ноября в 4 часа и мог бы злоупотребить вашим гостеприимством до субботы неделю спустя, что могу себе позволить без всяких затруднений, ибо леди Кэтрин не возражает против того, чтобы я иногда отлучался по воскресеньям при условии, что меня на этот день заменит другой священнослужитель». Остаюсь, любезный сэр, с изъявлениями почтений вашей супруги и дочерям, вашим доброжелателем и другом Уильям Коллинс. Посему в четыре часа мы можем ожидать всего джентльмена с оливковой ветвью, сказал мистер Беннет, складывая письмо. Он, право, кажется чрезвычайно добропорядочным и учтивым молодым человеком и, полагаю, окажется бесценным знакомым, если леди Кэтрин будет милостивой и впредь дозволять ему вновь навещать нас. О наших девочках он пишет достаточно разумно, и если он предложит нам возмещение, я со своей стороны не скажу ему «нет». «Хотя трудно догадаться, каким возмещением он считает себя обязанным нам», — сказала Джейн. Само это желание говорит в его пользу. Элизабет главным образом изумила его неописуемое почтение к леди Кэтрин, а также его благое намерение крестить, сочетать браком и хоронить своих прихожан, когда бы это ни потребовалось. — Он мне кажется странноватым, — сказала она. — Я его не понимаю. Его перо дышит напыщенностью. И почему он приносит извинения за то, что стал наследником Майората? Мы ведь не можем предположить, что он что-нибудь изменил, даже будь это в его силах. Здравомыслящий ли он человек, папенька? Нет, душа моя, не думаю. И весьма надеюсь, что он окажется полной тому противоположностью. В его письме есть смесь подобострасти и самодовольства, которое много сулит. Мне не терпится его увидеть. — Композиция его письма не вызывает нареканий, — сказала Мэри. Аллегория оливковой ветви не нова, но, по-моему, выражена недурно. Кэтрин и Лидию ни письмо, ни его автор ничуть не заинтересовали. Их родственник никак не мог приехать в алом мундире, а уже несколько недель общество мужчин в одежде иного цвета их не привлекало. Что до их матери, то письмо мистера Коллинза во многом смягчило ее недоброжелательность, и она готова была принять его со спокойствием, немало удивившим ее мужа и дочерей. Мистер Коллинс был точен, и семья оказала ему самый любезный прием. Мистер Беннетт, правда, ограничился несколькими словами, но миссис Беннетт и барышни охотно поддерживали разговор, а мистер Коллинс, казалось, не нуждался в ободрении и не был склонен молчать. Он оказался высоким молодым человеком 25 лет, плотного сложения, весьма серьезным, с величавой осанкой, Манеры его отличались примерной благовоспитанностью. Не успел он сесть, как сделал миссис Беннет комплимент, что она взрастила столь прекрасных дочерей, сказал, что много наслышан об их красоте, но на этот раз истина превзошла все хвалы. А затем добавил, что без сомнения, со временем все они на радость ей сделают отличные партии. Эта галантность пришлась по вкусу далеко не всем его слушательницам, но миссис Беннетт не пренебрегала никакими комплиментами и ответила весьма охотно. «Право, вы очень любезный сударь, и я от всего сердца желаю, чтобы это сбылось. Иначе ведь их ждет бедность. Все так странно устроено». «Быть может, вы имеете в виду мою рад? Ах, сударь, разумеется! Такое несчастье для моих бедных девочек, сами извольте рассудить. Не то чтобы я вас винила, так уж на свете заведено». С Маюратом никогда неизвестно, кому достанется имение. Сударыня, я весьма сострадаю бедственному жребию моих прекрасных кузин и мог бы многое сказать об этом, не опасаясь я показаться дерзким и излишне торопливым. Но я могу заверить несравненных барышень, что приехал готовым смотреть на них восхищенным взором. Пока я не скажу более ничего, но, быть может, когда мы познакомимся поближе... Его перебило приглашение к обеду, и барышни обменялись улыбками. Не только они были предметом восхищения мистера Коллинза. Гостиную, столовую и всю мебель в них он внимательно осмотрел и похвалил, и его комплименты всему и вся пролили бы бальзам на сердце миссис Беннет, если бы не горькая мысль, что видит он это как свою будущую собственность. Обед, в свою очередь, стал предметом восхищения, и мистер Коллинз пожелал узнать, какая из его прекрасных кузин придала кушаням такое совершенство. Однако миссис Беннет поспешила вывести его из заблуждения, объяснив с некоторой досадой, что ей вполне посредством держать хорошую кухарку, и ее дочерям делать в кухне нечего. Он рассыпался в извинениях, что дал ей повод к неудовольствию, и она более мягким тоном заверила его, что ничуть не обиделась, Но он продолжал испрашивать прощения еще около четверти часа.